Не знаю, сколько кругов я намотала по спальне, но мне надоел её скорбный полумрак, поэтому я продолжила свой панический марафон уже в гостиной. Включила свет всюду, где только можно, словно семь сияющих лампочек избавит меня от тревоги. С детства не люблю ночь и темноту. До девяти лет мама боролась с моими страхами и приучала спать с выключенным светом. Но каждое утро находила горящую лампу, что я непременно включала, чтобы прогнать страшных монстров из-под кровати. Ещё тогда я думала, что даже крохотный клочок света рассеет тьму вокруг. Как жаль, что он не способен рассеять тьму внутри некоторых людей. Как можно намеренно поджечь чей-то дом? Со спокойствием или даже трепетом наблюдать, как из искры разгорается факел, а затем извергается вулкан. Джек сказал, что кто-то бросил подожжённую бутылку с горючим. Знал ли этот кто-то, что внутри человек? Что он не просто уничтожает здание, но и чью-то душу. «Кто этот кто-то, несложно догадаться». В голове крутились цепочки имён, и все они принадлежали одному человеку. Чарли Мюри, Оуэн Хоук, Джозеф Кефер, Майлс Хофер, Алан Браунфилд. Каждая вгрызалась в память бульдожьей хваткой. Как я могла так просто довериться незнакомцу, каким бы обаятельным и безобидным он ни казался? Я ведь всегда осторожна. Думала, что умею читать людей». Но как же я ошибалась? И теперь, по моей вине, Джерри может погибнуть или... уже? Нет. Я так резко отогнала эту мысль, что даже топнула, сотрясая босой стопой половицы. Лола отскочила в сторонку в намерении держаться подальше, хотя всё это время напряжённо следовала за мной по пятам, раз пятьдесят обогнув квартиру вдоль и поперёк. «Прости, милая, не хотела тебя пугать». Я забралась к ней на диван и прижалась к её тёплому, дрожащему телу, таким же дрожащим, но давно остывшим своим. В квартире было прохладно, Она мне по-прежнему была лишь мятая футболка Джека, едва доходившая до середины бедра. Но только сейчас я почувствовала, что замёрзла. Кинула взгляд на часы. Уже час семнадцать. Джека нет больше часа. Телефон молчит, уподобляясь заснувшему миру за окном. Сидеть на месте и не знать, что происходит, сложнее всего. Оставалось надеяться, что Джек сейчас там, рядом с Джерри. Выдерживает его строгий взгляд и журит за то, что тот остался работать до самой ночи. Они оба живы и здоровы. За входной дверью послышался какой-то шум, будто кто-то спешил к квартире от лифта. И правда, через секунду раздался стук, и я стрелой метнулась к двери. «Джек, слава богу!» В надежде увидеть Джека и услышать, что с Джерри всё в порядке, Я даже не обратила внимания на то, как оскалила зубы Лола. Что это, будь Джек, он открыл бы ключом, что первым делом он бы позвонил из больницы, чтобы я не волновалась. Но я была слишком наивна и глупа, поддавшись эмоциям. Я повернула замок, распахнула дверь и увидела самую хищную из всех улыбок. На пороге притаился зверь, и он явно заявился сюда за своей добычей. Чарли Мюррей, Оуэн Хоук, Джозеф Кефер, Майлз Хофер. Алан Браунфилд. Все они, как один, стояли передо мной и улыбались с таким самодовольством, словно выиграли в лотерею. Едва я осознала свою ошибку, тут же толкнула дверь назад, чтобы поскорее закрыться от нежеланного визитёра. Но его реакция оказалась быстрее, потому что он был готов к встрече. Ладонь упором встретилась с дверью и помешала ей захлопнуться. Толкнула её и меня вместе с ней с такой силой, что я отступила на несколько шагов. Не подумала бы, что в Чарли может быть столько мощи. Или это была слепая ярость. Сердце забилось под футболкой так часто, что доктор Дарлинг с укором сказал бы, что у меня аритмия и надо бы беречься. Хищник проник внутрь, всё так же оскаливаясь, и закрыл за собой дверь. По-хозяйски повернул засов, будто заявился к себе домой, посмотрел на меня с явным удовольствием от ужаса на моём лице и почти прошипел. «Ну, здравствуй, Рэйчел». Лола спрыгнула с дивана и встала между нами. Её оскал был страшнее. Верхняя губа складкой задралась над рядом острых клыков, а когти застучали по паркету от нетерпения, с которым она топталась на месте. Ей было страшно. Да безумие страшно, потому что сквозь рык вырывались сдавленные поскуливания, а хвост за корючкой загнулся вниз. Но долг защитить меня был сильнее страха. «Лола, не стоит так злиться». Елена проговорил Чарли, показывая ей безоружность своих рук. Меня покоробило то, что он знал её имя, и то, что Лола знала его, потому что однажды уже имела с ним дело. «Мы ведь так хорошо провели с тобой время, помнишь?» «Это ведь был ты, правда? Ты вломился ко мне и в первый, и во второй раз. Я могу понять бельё, фотографии, но зачем ты забрал Лолу, а потом отпустил?» «Хотел немного тебя поволновать, и у меня получилось». «Разве нет?» «И что ты хочешь теперь?» «Я всего лишь пришёл поговорить». «Убирайся, Чарли!» Во мне, наконец, продрался голос. «Фу, как невежливо!» «Я думал, мы с тобой друзья. Мне и так пришлось долго ждать, пока твой красавчик уйдёт». «Ты псих. Я всё о тебе знаю». Это слегка удивило его. Губы уже не могли так широко растягиваться в притворной улыбке. Он изучал меня без удовольствия и интереса, разглядывая ожог, что раскраснился вместе с оставшейся частью лица. «Ты и близко ничего не знаешь, Рэйчел». Лула продолжала рычать, и я воспользовалась тем, что Чарли отвлёкся на неё, чтобы поискать хоть что-то, что могло меня защитить. Бейсбольную биту, стоявшую рядом с телевизором, ножницы, забытые на журнальном столике, тяжёлую вазу, которая не место в холостяцкой квартире, но ничего не приходило в голову. Единственный вариант — помчаться на кухню и вооружиться ножом. Вместе с острыми клыками Лолы острый нож может оказаться лучшим средством защиты. Лола продолжала рычать и выпускать зубья, но не сдвинулась ни на шаг. «Уйми свою шавку, Рэйчел!» «Или это сделаю я!» Но ничего не поменялось, поэтому он повторил ещё яростнее. «Я не шучу. Если тебе дорога твоя псина, то убери её с моих глаз». Лола будто почувствовала, что ей угрожают, и, выйдя из власти страха, грозно пошла на Чарли. Я воспользовалась моментом и сорвалась с места. Голые пятки заторобанили по доскам, вслед полетел оклик гостя, отчаянный рык и звуки возни. Я влетела в кухню со скоростью стрижа, выдвинула ящик шкафчика, чуть не вырвав направляющие. Инстинктивно взялась за ручку самого большого ножа и услышала то, что ужасом облило меня с ног до головы. Футболка тут же вспотела, а колени подогнулись. «Лола!» Она испустила такой истошный стон, что я замерла с ножом в руке. Последовал ещё один стон. Ещё. «Лола!» Я помчалась назад с твёрдым намерением впервые использовать нож не по назначению. Но в гостиной уже всё притихло. И только я выскочила из дверного проёма, как что-то сшибло меня с ног силой медведя. Грудь ударила дикой болью, дыхание спёрло а сердце на несколько секунд перестало качать кровь. Я упала лицом вперёд, сильно ударившись коленом и плечом. Тень накрыла моё тело. Ботинок с толстой подошвой и титанической мощью приземлился на мою ладонь, сжимающую рукоять, и я с криком выронила его. Нога тут же отпихнула оружие в сторону. В свете потолочной лампы блеснуло ещё одно лезвие. Но уже то, что с любовью сжимал в своей руке Чарли. Нож был перемазан алыми каплями. Такие же кляксы проступали на животе Чарли, вымачивая его темно-серую толстовку до черноты. Нет, прошептала я, забыв о собственной боли, повернула голову к центру гостиной, но не смогла разглядеть Лолу за спинкой дивана. Что ты с ней сделал? Я ведь предупреждал, Рэйчел, не гостеприимно спускать на гостей собак. А теперь он наклонился, схватил меня за волосы и резко дернул на себя. Я стала отбиваться, но он поиграл ножом прямо у шрама на моей щеке, заставляя успокоиться. «Веди себя хорошо, и не узнаешь, каково это лезвие на вкус». Пришлось подчиниться, потому что выбора не было. Антилопа не может в одиночку противостоять льву, тем более слетевшему с катушек. Нужно усыпить его бдительность и затем нанести ответный удар. Чарли уволок меня на диван и бросил как поломанную игрушку. Теперь здесь пахло по-другому. К привычному аромату квартиры примешался железный привкус. Когда Чарли отошёл, я увидела Лолу, неподвижно лежащую в луже темнеющей жидкости. Раны не было видно, но, судя по обилию крови, нож Чарли прошёлся по шее или вспорол брюха. Я вскрикнула так, как кричала всего раз в своей жизни. Когда полицейские сообщили о том, что машина моих родителей столкнулась с грузовиком, водитель которого не справился с управлением. Звериный плач покинул моё тело вместе со всем воздухом. Голова закружилась, как на детской карусели, которую я ненавидела, но на которой постоянно таскал меня брат. Эдди радостно смеялся, видя моё лицо. Интересно, сейчас он тоже смеётся, глядя на меня с небес? Или плачет, разделяя мою боль? Телефон, безразличный участник нашего ночного рандеву, засветился и стал перемещаться по столешнице журнального столика от каждой вибрации. Я потянулась было за ним, словно у нас тут дружеские посиделки, а не нападение психопата. Но Чарли лишь подсокал языком, предостерегая от опрометчивого поступка. Сам взглянул на экран, и от того, что он там увидел, улыбка сползла с его лица. «Твой ненаглядный Джек». «Пожалуйста, Чарли». «Уходи». «Прости, но не могу. Я был так добр к тебе. А ты чем мне отплатила?» Он поднял телефон, намекая на то, что я променяла его на Джека, и в ту же секунду размозжил пластмассовый корпус о стену за моей спиной. Последняя надежда связаться с Джеком или полицией разбилась вдребезги. «Зачем?» — простонала я сквозь слёзы, не отводя глаз от тела Лолы. «Боже, я любила эту собаку как члена семьи, но Вселенная постепенно отбирала всё, что я люблю. Родителей, брата, пекарню, теперь Лолу и, возможно, Джерри. Не люблю, когда меня кусают». Глаза его блеснули совсем как лезвие секунду назад. «А ты, Рэйчел, укусила меня больнее всех».